Чем больше я восхищаюсь императором Николаем, тем быть может несправедливее становится мое отношение к царю Петру, так по крайней мере может показаться. Однако это неверно. Я преклоняюсь перед его могучей волей, вызвавшей к жизни на обледенелом в течение 8 месяцев в году болоте такой город, как Петербург. Но мой вкус возмущается, при виде тех несчастных слепков с классической архитектуры, которыми он и его преемники наградили Россию, и этим сделали из нее пародию на Грецию и Италию. В архитектуре ценно умение самым простым и прямым путем приспособлять здание к той цели, которой они предназначены. Для чего, спрашивается, наставили столько пилястров, аркад? и колоннад в городе, в котором можно жить, только тщательно законопатив двойные рамы в окнах. В Петербурге можно гулять лишь в подземельях, а не под воздушными портиками. Почему же вы не прокапываете туннелей под вашими дворцами? Небо, ваш враг, бегите же от него, вам не хватает солнца, живите при свете факелов. Набережная Петербурга относятся к числу самых прекрасных сооружений в Европе, потому что их великолепие заключается в массивности и целесообразности постройки. Глыбы гранита защищают столицу от ярости Невских вод и в то же время опоясывают красавицу реку чудесными парапетами. Почва уходит у вас из-под ног? Так что же? Мы сделаем мостовую из скал? и на ней воздвигнем наш пышный город. Тысячи человек погибнут на этой работе, не беда, зато мы будем иметь европейскую столицу и славу великого города. Оплакивая бесчеловечную жестокость, с которой было создано это сооружение, я все же восхищаюсь его красотой. Мое восхищение вызывает также Зимний дворец, и окружающий его ансамбль зданий. Хотя лучшие памятники архитектуры Петербурга теряются среди огромных площадей, похожих больше на равнину. Дворец имеет импозантный вид, а красный цвет песчаника, из которого он выстроен, приятен для глаз. Александровская колонна, главный штаб, триумфальная арка в глубине полукруга зданий, адмиралтейство с изящными колоннами и золотой иглой, Петр Великий на своей скале, министерство, похожее скорее на дворцы, наконец, замечательный, но еще незаконченный Исаакиевский собор и три моста, переброшенные через Неву, все это, сконцентрированное на одной площади, некрасиво, но поразительно величественно. Необъятна эта площадь, состоит, собственно, из трех площадей, сливающихся в одну – Петровской, Исаакиевской и Дворцовой. Можно критиковать отдельные детали и немало деталей, но все в целом достойно удивления. Я посетил несколько церквей. Казанский собор обширен и красив, но входит в него с угла. Дело в том, что алтарь должен быть обязательно обращен к Востоку. Так как направление Невской перспективы не совпадает с этим церковным каноном, то собор выстроили боком к проспекту. Святоши победили архитекторов, и одно из прекраснейших зданий России оказалось испорченным.